«Видишь ли, милый, мне, конечно, приятно видеть тебя преклоненным. начал Романов. Он говорил, словно распевая каждую фразу, делая её хитро, как конспиративная квартира. «Но благодарить меня не за что. Мне самому было интересно проводить этот анализ. Ты все изложил в заключении». «Видишь ли, — продолжал петь Романов, — и заложить все невозможно, ибо так или иначе в туне останутся мои эмоции».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 И что тут лучше имел, дружочек, я не знаю, а может знаю, но боюсь тебе сказать. Посмотри на моего пациента, Вася, потом выскажешь свою точку зрения. Ты ведь историю вопроса знаешь? Часть вторая Пименов даже чуть вздрогнул, когда Костенко, ознакомив его с заключением экспертизы...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 «И он выведет меня и на Нолбандова, и на Проскуряковскую смерть», — подумал Костенко, доставая сигарету. «Так и пойдем с ним». «Владислав Николаевич», — пропел Романов, — «если вы позволите, я пойду, у меня совещание назначено». «Да-да, благодарю вас, Василий Силыч». «А че ж ты кандидату наук пропуск не отмечаешь?» — подумал Пименов, посмотрев вслед Романову. «Все, обложили бесы». «Пропуск у секретаря отметьте», — сказал Костенко. «Я помню».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 Так я срочный разговор закажу. Дело-то, Экий оборот неприятный получает. И с Налбановым этим вы меня огорчили. Когда мне показали фото, я, конечно, сразу его узнал. А наш начальник края тела милиции меня успокоил. Ничего, говорит, страшного с ним не случилось. А сейчас все одно к одному. О, господи, и сердце вон сразу прижало. У вас валидола нет, товарищ Костенко? Увы. Я хоть до аптеки дойду, если позволите. Пожалуйста, здесь на улице Герцена есть аптека. Это рядом. Часть третья.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 «Нет, хозяйственник такого уровня на Макруху не пойдет. Не должен Пименов идти на убийство. Он что-то другое предложит. А что?» Костынко снова связался с Пригорском. «Слушайте, майор, у меня к вам еще одна просьба. А на Лубандове у вас нет никаких новостей?» «Никаких». «Вы бы посмотрели аккуратно квартиру Пименова? Может быть, он там?» Костынко услышал на другом конце провода смех. Майор смеялся, закрыв ладонью трубку. «Хорошо, товарищ полковник». «Покашлив», — сказал начальник края отдела милиции. «Мы это сделаем, если вы так считаете». «Ну так вот», — озлившись, — сказал Костенко. «Налбандов сейчас в ваших краях». «Это чьи данные?» «Мои. Мои данные. Извольте проинструктировать своих сотрудников, ясно? Налбандов где-то в ваших краях, и он очень нам нужен. А я к вам завтра прилечу. Я заказываю билет на утренний рейс». Часть четвертая.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 Человек многоопытный, по-своему умный, быстрый в решениях и точный в логическом рассуждении, Пименов, выстраивая сейчас линию поведения, допускал ошибку, типичную для всех тех, кто осознанно стал на путь преступления. Пименов упустил обстоятельства весьма существенные. Всякое преступление открывается, рано или поздно, но обязательно открывается. Ибо тайная связующая преступников всегда слабее явного, объединяющего людей закона. В 5 часов утра Пименов вернулся домой, поставил мотоцикл в сарай и, стараясь не разбудить жену, сразу же лег в постель. Но он не уснул ни на минуту. «Эх, бесы, бесы!» — думал Пименов, осторожно отодвигаясь от жены. «Кругом одни бесы. Друг за другом смотрят, друг другу поперек дороги становятся, забывая, что всё тленом станет. Насчет связи с Проскуряковым я отобьюсь, это факт. Почему он мне станки давал?» потому что я передовой, кому же их еще давать? Тем, кто вечно в прорыве. Только про это я говорить не буду, пусть про это общественность скажет. Справки в архивах поднимут, там есть хорошие справки. Нет, главное сейчас с Нолбандовым решить. Дай бог, чтобы все сошло так, как я разметил. И если все с ним сойдет, я буду чистым. Это я правильно сделал, что про его степика, про брата начал. Он это сразу проглотил. Он для брата сейчас на что угодно пойдет, чтоб только степика своего не позорить. Змей, как за шкуру свою дрожал, а вдруг охрана меня заметит. Глупый он человек, поддающийся внушению. Другой бы начал из меня жило мотать. Убери охрану, патроны у них забери. А этот на мое честное слово пошел, без гарантии. Думает, наверное, что я о нас обоих радию. А за халатность пусть янут. это в конце концов условное дело. В самом худшем случае.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 Вдруг подумал Пименов и потянул папиросу в раз захолодевшими пальцами. «Что тогда?» «Если он такой змей был раньше, чего же ему полудохлому ум проявлять?» «Нет, не должен он из передряги к идти. Он должен молчуном остаться. А вдруг?» «Бесы, они из породы тараканов, усами шевелят, а как страх придет, все на спину валятся!» Пименов осторожно поднялся с кровати, оделся и вошел в сарай.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 «Вы, товарищ, передайте Владиславу Николаевичу Костенко, что это Пименов говорит. Я ему потом все завтра утром объясню. Я только что из Пригорска, прямо с аэродрома, к вам. Вчера-то у меня сердце прихватило. Лишь к вечеру, к семи часам отдышался. Вот я и решил ночь употребить на дело, чтобы к вам не с пустыми руками. Вы только обязательно, товарищ Костенко, записочку оставьте, что я уже в Москве. И пусть завтра к девяти утра он мне пропуск спустит. Я, простите, с кем говорил-то? Товарищ Резников. Ну, спасибо, товарищ Резников. Где я остановился? «Я еще нигде не остановился. Когда остановлю, сообщу. С гостиницами сами-нибудь знаете, какие у вас тут трудности. Ну, до свидания, товарищ Резников. Большое спасибо вам!» «Все», — подумал Пименов, опустив трубку. «Теперь у меня алиби чисто. Теперь только выждать надо, как дело пойдет». Он вышел из вестибюля, оглянулся на большое бело-желтое здание МВД, и вдруг в сердце шевельнулся страх. «А может, поломать все? С кем тягаюсь-то, Господи? Может, дать отбой?»